Глава двенадцатая. Клевета. Солнце взошло, но нерадостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда бросил слободу. Велика была ярость Григория Лукьяныча. Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу. На хмуре брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима. Конский топот и веселая молвь послышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпою молодых удальцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь, и обрызгал грязью Григория Лукьяновича. — Кланяюсь тебе, земно-боярин Малюта, — сказал царевич, останавливая коня. — Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. А ли ты, может, сам послал его к Москве за боярскую шапкой, да потом раздумал? И царевич захохотал. Малюта по обычаю слез с коня. Стоя с обнаженную головой, он всею ладонью стирал грязь со лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича. — Да что он грязь-то стирает? — заметил Басманов, желая подслужиться царевичу. — Добро на ком-другом, а на нем незаметно. Басманов говорил вполголоса но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня, и шагом поехал ко дворцу. «Добро», — думал он про себя, — «дайте срок, государь, дайте срок». И побледневшие губы его кривились в улыбку, и в сердце, уже раздраженное сыновним побегом, медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям. Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганным полосами и подбитым голубой бахтой. Восемь шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, беспрерывная молитва, отсутствие сна не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности все испытанное ночью, опять представилось ему обмороченьем дьявола. Царь стыдился своего страха. «Враг имени Христова», — думал он, — «упорно перечит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо мной тешиться, не устрашуся его наваждений. Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел». И решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих хотя были бы их тысячи. И стал он мыслью пробегать подданных и между ними искать предателей. Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось ему подозрительным. Он припоминал разные слова своих приближенных и в словах этих искал ключа к заговорам. Самые родные не избежали его подозрений. Малюта застал его в состоянии, похожем на лихорадочный бред. Государь, — сказал, помолчав, Григорий Лукьянович. — Ты велишь пытать Колочевых про новых изменников? Уж положись на меня, я про все заставлю Колочевых с пыток рассказать. Одного только не сумею. Не сумею заставить их назвать твоего набольшего супротивника. Царь с удивлением взглянул на любимца. В глазах Малюты было что-то необыкновенное. — Оно, государь, дело такое, — продолжал Скуратов и голос его изменился, что и глаз видит, и ухо слышит, а вымолвить язык не поворотится. Царь смотрел на него вопрошающим оком. «Вот ты, государь, примерно уже много воров казнил, а измена все еще на Руси не вывелась, и еще ты столько же казнишь и в десятера более, а измены все не избудешь». Царь слушал и не догадывался от того государь, не избыть тебе измены, что ты рубишь у нее сучья до да ветви, а ствол-то самый и с корнем стоит здоровеханек. Царь все еще не понимал, но слушал с возрастающим любопытством. Видишь, государь, как бы тебе сказать? Вот примерно вспомни, когда ты при смерти лежал, дай бог тебе много лет здравствовать, а бояре-то на тебя трудного заговор затеяли. «Ведь у них был тогда старшой, примерно братец твой, Владимир Андреевич». «А, — подумал царь, — так вот, что значили мои ночные видения. Враг хотел помрачить разум мой, чтобы убоялся я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и брата». «Говори, — сказал он, обращаясь грозно к Малюте, — говори, что знаешь про Владимира Андреевича». «Нет, государь, моя речь теперь не про Владимира Андреевича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царство. Моя речь не про него». «Про кого же?» — спросил царь с удивлением. И черты его судорожно задвигались. «Видишь, государь, Владимир-то Андреевич раздумал государство мутить. Да бояре-то не раздумали. Они себе на уме. «Не удалось, мол, его на царство посадить, так мы посадим!» Малюта замялся. «Кого?» — спросил царь, и глаза его запылали. Малюта позеленел. «Государь, не все пригоже выговаривать. Наш брат думай-догадай, а язык держи за зубами!» «Кого?» — повторил Иоанн, вставая с места. Малюта медлил ответом. Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами. Ноги Малюты стали подкашиваться. «Государь», — сказал он вполголоса — «ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал». «Говори», — произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты. «Ему-то и на ум бы не взбрело», — продолжал Малюта, избегая царского взора. «Ну, а должно быть, подбили его? Кто к нему поближе, тот и подбил?» «А он, грешный человек, подумал себе. Немного позже, немного ранее, все тем же кончится». Царь начал догадываться. Он сделался бледнее. Пальцы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты. Малюта оправился. Он понял, что настала пора для решительного удара. «Государь!» — сказал он вдруг резко. — Не ищи измены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя. Он пьет с тобой с одного ковша, ест с тобой с одного блюда. Платье носит с одного плеча. Замолчал Скуратов, и полный ожидания решился устремить на царя кровавые глаза свои. Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он, наконец, малюту. В это мгновение раздались на дворе радостные крики еще в самое то время как начался разговор между царем искуратовым царевич со своими окольными въехал во двор где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод пришедшие от москвы с хлебом солью и с челобитьем. увидев царевича они все стали на колени чего вы просите аршинники спросил небрежно царевич батюшка отвечали старшины пришли мы плакаться твоей милости будь нам заступником «Умилосердясь над нашими головами! Разоряют нас совсем опричники, заедают и с женами, и с детьми!» «Вишь, дурачье!» — сказал царевич, обращаясь с усмешкой к Басманову. «Они б хотели и жен, и товар про себя одних держать!» «Да чего вы расхныкались! Ступайте себе домой! Я, пожалуй, попрошу батюшку за вас, дураков!» «Отец ты наш, дай бог тебе многие лета!» — закричали торговые люди. Царевич сидел на коне, возле него был Басманов. Просители стояли перед ними на коленях. Старший держал золотое блюдо с хлебом с солью. Малюта все видел из окна. «Государь», — шепнул он царю, — «должно быть, его подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. Посмотри, вот уже народ ему на царстве здоровает».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 «Там, чтобы нашли его!» Царь указал на дверь. Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее. Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошел к образам и упал пред ними на колени. Изо всех слуг Малютиных самый удалый и расторопный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество,